Удиви прохрипел сосед. Нас с вами познакомили, не так ли? Билеты вы уже взяли, так? Я вас не только не втравлял в это гнусное предприятие, но даже удерживал. Верно? Но ну, так позвольте вам сказать, что я имею не счастье быть владельцем этой самой водовозки. Поглядите-ка. Нет, вы поглядите в программу. Видите, номер 11 Сатанелла, владелец Осип Фёдорович Валдаев. Это мои, мы... ткнул он себя в грудь большим пальцем пухлым и волосатым. И вам говорим, что она без места. Первый не постигаю, пожал плечами владелица. Ну, хотите, я ставлю сейчас 1000 рублей против ваших 100, что она не займёт ни одного платного места, то есть не будет ни первый, ни второй, ни третий. Цвету прямо отряхнул головой. Не желаю. 1000 против 1000. что она возьмет первый приз. Я не нуждаюсь в снисхождении. Но и я не хочу выигрывать наверняка, холодно возразил сосед. А за то, что она не придет первой, я готов сию минуту поставить сто тысяч против полтинника. Алая краска обиды бросилась в нежное лицо цвета. А я сказал он резко. Ставлю не фантастических 100.000, а реальных, живых, пять против вашей одной. Ваша Сатанелла придёт первой. В это время лошади под жакееми, живописной, волнующей, пёстрой группой вернулись назад на прежнюю черту, откуда начали пробный голубь. Там они несколько минут крутились на месте, объезжая одна вокруг другой, стараясь выровняться в подобие линии и всё разравниваясь. Уловив какой-то быстрый подходящий миг, жакеи, как один привстали на стременах, скорчились над лошадиными шеями и рванулись вперёд. Но к старту лошади подскокали так разбросано, что их не пустили, и некоторым из них наиболее горячим пришлось возвращаться назад с очень далёкого расстояния Сатане улеже проскакала по напрасну около четверти версты и пришла обратно вся мокрая